Глава 4. Встреча сразу приобретает неформальный характер, так что здесь я оказалась явно не для собеседования. В принципе, мы бы глупо выглядели, если бы начали говорить о моем опыте работы, личностных и профессиональных качествах, делая вид, что у нас нет общего прошлого. До такого прошлого, что могло бы стать отличным сюжетом для известной передачи или серии статей. Но сейчас мне драма с примесью других жанров не нужна. У меня дети, поэтому мне нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Между лопатками начинает гореть, смотрит на меня, но не в глаза. Можно было бы было подумать, что Роману стыдно за прошлое, но я уверена, это не так. Если ему хватило наглости пригласить меня сюда, то чувство стыда этому человеку точно незнакомо. Я подхожу ближе к панорамному окну и сама поворачиваюсь. Дистанцию увеличила уже легче. «Зачем я здесь?» – спрашиваю с нажимом. Пусть не пытается прикрыться работой. Если ничего за эти годы не изменилось, то у романа претендентов и знакомых на одно место будет десять. «А почему ты нервничаешь?» – удивляется он, присматриваясь ко мне так, словно ищет ошибку в программном коде. Хотелось бы что-нибудь колкое сказать в ответ, но на ум ничего не приходит, потому что мысли мои сейчас только об одном – о том, о чем Роман не должен узнать. Он лишился этого права, когда оставил меня разгребать проблемы, которые же сам и создал. Но какой смысл сейчас винить его, ворошить прошлое? Своя рубаха, конечно, ближе к телу. Если мы будем перебрасываться вопросами, то я, пожалуй, пойду. Вздыхаю, дав понять, что этот разговор бесполезен и ни к чему не приведет. У меня еще дел много. «Юля, Юля!» Роман качает головой, подходя ко мне. «А как же собеседование?» хотя я готов и без него предложить тебе работу. Я не забыл о твоих знаниях, навыках, умениях. Это выглядит так страстно, когда ты работаешь пальчиками. Меня в жар бросает, и ведь понимаю, что он говорит о клавиатуре, о моих знаниях и умениях в рабочей сфере, но еще и так близко подходит, что я даже задерживаю дыхание. Я ухожу. Произношу твердо, а сама стою на месте. Черт, хотела же убедиться, что я здесь не из-за детей, что Роман о них ничего не знает. Так и не узнав, зачем то здесь, улыбается он мне своей самой очаровательной улыбкой, и ямочки на щеках особенно выделяются. Как долго меня мучили эти самые ямочки ночами. Я просыпалась в противоречивых чувствах, не понимая, то ли от злости на себя, потому что не могу выкинуть из головы его образ, то ли на романа, потому что проник в меня он слишком глубоко. «Ты и не спешишь отвечать на вопрос», напоминаю я, «но работать на тебя я не стану, не после, в общем, не буду». «Не собиралась же я его ни в чем обвинять, какой в этом смысл сейчас?» Смысла нет, как и рациональности. А у Романа совершенно нет чувства вины. Наверное, будь на моем месте другая женщина разнесла бы этот офис к чертовой бабушке и выцарапала глаза этому бессовестному человеку. Но это в то же время значит, что ничто не забыто, что он не забыт, все еще вызывает эмоции. А я хочу быть равнодушной только пока ни черта не получается. «Я действительно хотел предложить тебе работу», наконец Роман дает понятный ответ. «Только вот я ему ни капельки не верю. Если бы хотел предложить место, то позвонил бы сам, а не нагнетал таинственности. Да и он прекрасно понимал, что я откажусь, причем в очень грубой форме». Роман делает еще шаг ко мне, а за моей спиной только окно. Между нашими телами совсем не та дистанция, которая должна быть между потенциальным работодателем и работником. Ты нарушаешь мои личные границы. Вкладываю в это предложение весь официоз, на который способна. Кажется, звучит не очень, потому что Роман усмехается и притягивает меня к себе за талию. Какие высокопарные слова, замечает он, едва ли не мне в губы. Я думал, ты скажешь, отойди, козел, который испортил мне жизнь. Отойди, козел, который испортил мне жизнь, повторяю, упирая руки ему в грудь, и который ведет себя так, будто у него амнезия. Боже, дай мне сил. Пока о детях ни слова, значит, не знает? или прощупывает почву. Это он умеет. Заманивать свои сети, играть с жертвой, оплетать своей паутиной. Он – полная противоположность сложившемуся стереотипу о программистах. Роману бы в политике с его коммуникативными и манипуляторскими навыками. Почему мы не видим это в людях сразу? Почему надо пройти через огонь, воду и медные трубы, прежде чем увидеть очевидное. Если бы мне отшибла память, я был бы не против влюбиться в тебя снова. Роман даже не шевелится под моим напором. Его дыхание на моем лице, его запах щекочет нос, его прикосновение напористые и требовательные. И я не должна на это реагировать, потому что роман мне безразличен, хотя, по-хорошему, стоило его ненавидеть. «Ты не влюбляешься, ты пользуешься», — тихо говорю. «Отпусти меня, наконец!» Теперь повышаю голос. Да, он одним своим присутствием вытягивает из меня все то, что я давно похоронила на самом дне и даже присыпала солью своих слез, чтобы не дало ростки. «Я тебя позвал, потому что соскучился». Роман произносит эти слова мне почти в губы, и меня это окончательно отрезвляет. Вот так четыре года лил по мне слезы в подушку, а потом вспомнил, что меня же можно найти, и для этого основал бизнес? Он меня, что ли, полной дуры считает? Насколько хватает замаха при таком расстоянии между нами «Заношу руку и бью Романа ладонью по щеке. Не скажу, что было приятно повидаться». Резко выделяю каждое слово, наконец отталкивая его. «Не смей больше приближаться ко мне». И тем более к детям. Но это я, конечно, не произношу вслух. Зря я думала, что смогу хоть намек получить, знает он или нет. Играть в такое я не умею, и, видимо, это еще один врожденный навык, отточенный до совершенства. Дьявол уволится там, где роман преподает. Юля, стой! Он хватает меня за запястье, когда я делаю несколько шагов к двери. Если бы я мог рассказать, что тогда произошло и почему мне пришлось уехать. А вот сейчас он говорит вполне серьезно. Даже интонация меняется. Если бы не придумал красивую легенду, может подсказать человеку, хотя и у него с воображением все в порядке. Но ты двойной агент, который работает на ФСБ, и это секретная информация, подсказываю я, неожиданно развеселившись. Так, судя по всему, у меня сейчас начнется истерика. А вот это сейчас совершенно ни к чему. Да не хочу я ничего слушать, ни ложь, ни правду. Четыре года тишины, и он решил со мной поговорить, но ничего при этом сказать не может. Селектор на столе разрывается, но Роман на него не реагирует, хотя там явно что-то срочное, иначе бы секретарша не стала названивать так настойчиво. «Юля, ты смотришь много сериалов». В глазах Романа опять появляются смешинки. Ненадолго его хватило, чтобы побыть серьезным. «Отпусти», — киваю на руку. «Слишком много у нас тактильного контакта. Это плохо». Роман разжимает пальцы, причем очень вовремя, потому что секретарша, уставшая звонить, на этот раз ломится в кабинет. Едва постучав, открывает дверь и с паникой в глазах сообщает. «Роман Викторович, ради бога, извините, но там ваша жена звонит, что-то очень срочно говорит, мобильный у вас отключен». «Что ж, ответьте Роман Викторович жене, а меня больше не беспокойте».